Глава четвертая. «Я смотрю, вы пользуетесь популярностью, Олеся Петровна», сверкая опять своей белозубой улыбкой, отметил начальник. «Что вы? Судя по сложившейся ситуации, это моя подруга пользуется популярностью. За нее готова идти в бой и бить морды всем подряд. Извините, я отлучусь в дамскую комнату». «Да, конечно». По пути сняла с вешалки свой плащ, И уже с ним отправилась в озвученном направлении. В туалете, в кабинке, сняла блузку, оставшись в одном бюстгальтере. сверху накинула плащ. Выходить на улицу с мокрой грудью нет никакого желания. Приходится вот так: ощущения такие, м -м, словно я девушка облегченного поведения. В плащике это наголо. Правда, Ниста у меня в порядке, но из-под длинного плаща юбка не видна, так что забавно, да. Кое-как на руках в раковине отстирала частично блузку и отжала. Сумку класть нельзя. Жалко и сумку, и все, что там находится. Потом смяла одежду в компактный комок и пошла. К счастью, в большом зале уже никого нет. То ли разошлись, то ли ушли разбираться в отдельное помещение. Ну и выйдя из торгового центра, уже направилась было в сторону метро, но на дороге возле меня вдруг остановился презентабельного вида серебристый автомобиль и призывно так посигналил. Очень удивилась, когда дверь переднего пассажирского сиденья приглашающе открылась, и я узрела за рулем своего шефа. Дыхание сбилось, ладони вспотели. Олеся Петровна, давайте я вас подвезу, а то замерзнете еще». На шефе надеты солнцезащитные очки, но наклон головы явно указывает на то, что смотрит он на мою руку с зажатой в ней блузкой. Наблюдательный какой. Чувствую, что краснею, поддавшись на провокацию. Босс еще и улыбается этой своей фирменной улыбочкой. «Нет, спасибо, сегодня очень теплый вечер», – выдавила я и рванула в сторону метро. Не то чтобы побежала, но пошла очень быстро. Каюсь, дрейфила, потому веду себя так сурово, а где-то даже неадекватно. Сердце колотится как бешеное. «Иду?» но краем глаза вижу, что машина медленно едет за мной. Черт, черт, черт! Еще и прохожие оглядываются, с интересом наблюдая за происходящим. Остановилась, ибо вообще непонятно, что творится. Машина вновь призывно засигналила на всю улицу, обращая на себя и меня все большее внимание прохожих. А если с работы кто увидит? Спешно подошла и села-таки в машину, но исключительно, чтобы объясниться. «Александр Марко...» Машина сорвалась с места. Я уже прямо на ходу захлопнула дверь. «Александр Маркович, что вы делаете?» Алиса Петровна, а вам никто не говорил, что вы достаточно упрямая девушка?» «Только недавно об этом говорили. Куда вы меня везете?» «Будьте любезны назвать свой домашний адрес». «Я бы хотела доехать до дома самостоятельно. С нажимом произношу «я» твердо намереваясь ничего не говорить. «Если вы не скажете свой адрес, мне придется вести вас к себе». Третья улица строителей, дом 25, квартира 12. Шеф проехал еще немного, припарковался на обочине и взялся за навигатор. Сразу видно, что человек не местный и классику нашу новогоднюю не смотрел. Воспользовавшись моментом, пытаюсь удрать. Резко схватилась за ручку двери, а та заблокирована. Когда только успел. Я щелчка блокировки не слышала, хотя у меня так сердце в ушах стучит, что могла и не заметить. «Нет такой улицы», — обвиняющий произнес начальник. «Да, странно». «Олеся, говорите адрес». «Александр Маркович». «А ведь вы в ресторан поужинать, наверное, пришли. Чего вдруг передумали?» «После устроенного там цирка аппетит пропал». К тому же делового ужина уже бы не получилось. В качестве извинения и сглаживания недоразумения молодой человек Натальи взялся угостить всех обильным ужином и выпивкой. «Ваш спутник, кстати, предпочел остаться», — наябедничал под конец босс. «Действительно, как же так? Дама сбегает с бала даже не в одной туфельке, а сразу без блузки, что весьма пикантно. В то время как кавалер не догоняет...» А предпочитает остаться на царский пир. Любовь к халяве вообще плохо искоренима у некоторых. «Знаете, у нас не принято кому-то так настойчиво помогать, еще и без разрешения того, кому несете благо». «Так я и не местный», — еще шире улыбнулся шеф. «Как это, Алехандро? Как это он может столько улыбаться?» Только благодаря этой постоянной улыбке сразу понимаешь, что он чужак. Пришлось называть свой адрес. Впервые со мной такое, что меня хотят насильно облагодетельствовать. Машина вновь тронулась с места, но на этот раз плавно и мягко. Сижу молча, словно воды в рот набрала. Крайне напряжена, кончики пальцев покалывает, дышать трудно и даже коленки трясутся. Вот так на меня действует близость босса. Неловкое молчание, наверное, длилось бы долго. Вернее, для меня неловкое. Судя по улыбчивому лицу шефа, его вообще ничего не напрягает. Но тут я обратила внимание на навигатор. Казалось бы, обычный вроде навигатор, голос женский. Но какой? Никаких механических ноток. «Через сто метров поверни направо», — нежно мурлычет навигатор. «Иначе не скажешь». «Еще чуть-чуть. Еще...» Вот прямо так томно тянет женский голос. Мне даже неудобно стало. «Да!» — с надрывом. Я аж вздрогнула. «Езжай прямо километр и триста метров!» «Какой у вас необычный навигатор!» — отметила вслух я. Начальник ничего не ответил, не глядя на меня, пожал плечами... Но его улыбка теперь стала загадочной. Пока мы ехали, болтливый женский голос еще успевал хвалить водителя и бросать фразочки в стиле Молодец, умница, да-да, именно туда. Все правильно делаешь. Ты лучший. Мм, да, да. Осторожно, милый, камера. Тебе срочно нужно налево. Я, честно говорю, угорала с этого голоса только так, забыв обо всяком смущении. У шефа в машине не просто навигатор, но еще и личный мотиватор, а может быть даже и виртуальная девушка. Когда автомобиль подъехал к моему дому, я уже утирала слезы. Давно я так не смеялась, вот правда. Рад, что поездка вас так повеселила, Олеся Петровна. Своим непередаваемым бархатным голосом с потрясающим акцентом произнес мужчина: Это вам спасибо. Извините, но этот ваш навигатор. Просто нечто. И что сделал босс? Опять улыбнулся, вышел из машины и открыл мне дверь. Какой галантный. Нет, это слишком идеально. Бабушки, сидящие у подъезда, попадали в обморок, наверное. Шеф-то красавчик, словно модель, и тут этот небожитель возле нашего ветхого домишки. Не могу сейчас проверить, правильно ли угадала реакцию старожил, потому как начальник протягивает мне свою руку, чтобы помочь вылезти из машины, и на этой руке сейчас сосредоточен весь мой мир. Откровенно боюсь, причем сама не понимаю чего. Касание, казалось бы, ничего не значит, и в то же время для меня это очень много, во всяком случае, когда дело касается нашего босса. Так и сижу в машине, как дура, разглядывая ладонь шефа. Пауза затянулась. Надо уже на что-то решаться, ибо начальник, на удивление, терпеливо ждет, руку не убирая и не отходя, чтобы мне не удалось самой выбраться из машины. Черт, надо хотя бы что-нибудь сказать. А у вас линия жизни на ладони длинная, значит, жить долго будете. Вот он, звездный час моего детского увлечения хиромантией. Да ну, насмешливо произнес шеф. Присел на корточки, а руку положил мне на колени. Ну, ё-моё! А что там с линией любви? Есть вообще такая? Собралась, наконец, и дрожащими руками взялась за руку шефа, теперь на полном серьезе рассматривая ладонь. Есть, вот она. Ткнула указательным пальцем в нужное место. Хорошо у вас все. В прошлом только были какие-то проблемы. Возможно, расставание серьезное, а так... «Женаты один раз будете? Детей... О, детей трое!» Вот на такой оптимистичной ноте босс поймал мою левую ладонь в ловушку своих рук, словно птичку в селке. Это произошло так резко и быстро, что я вздрогнула. Но ничего страшного не происходит. Шеф потянул меня на себя, побуждая, наконец, выбраться из машины. Полу обернулась в сторону подъезда. «Да». Точно. Те бабушки, которые еще крепились, не падая в обморок, завидев так близко почти настоящего итальянского жеребца, дружно туда отправились, наконец заметив и меня, главный синий чулок подъезда. Надо еще учесть, какой у меня нынче неконсервативный цвет волос. Ничего страшного не произошло, руку мне тут же вернули. Шеф бросил задумчивый взгляд на полуобморочных бабушек, И ослепительно им улыбнулся. «Да, а босс-то у меня жестокий. Теперь бабушкам нужен не только нашатырь, но и скорая помощь». «До завтра, Олеся Петровна», — сказал этот невозможный начальник, кивнул мне и вскоре был таков. С бабушками вежливо поздоровалась, заходя в подъезд, но тем мне вслед не стали задавать никаких вопросов. Видимо, еще не отошли. «Еще бы! Столько лет пророчили мне одинокую старость в обнимку с десятью кошками, а тут такие дела!» Будучи уже у лифта, прислонилась лбом к стене, совершенно сейчас не думая о ее чистоте. «У меня ноги до сих пор трясутся от пережитых эмоций. А это шеф всего лишь до дома подвез. Может, это вообще ничего ничегошеньки не значило?» «Хотя вот что странным показалось». По моей ладони тоже выходит один брак с тремя детьми. Хе-хе. Мама вышла меня встречать, и прям неудобно так получилось. Я снимаю плащ, а там ничего. Мама изумленно округлила глаза. Леся, а где блузка? Хм, а правда где? Чертыхнулась, поняв, что блузки у меня в руках нет. Ох, хоть бы выронила по дороге. Но с моей удачей я, скорее всего, забыла ее в машине босса. Какой конфуз. Если по поводу волос мама мне ничего не сказала, то тут устроила настоящую головомойку. И спиртом от меня пахнет, и пришла без блузки, и вообще я, похожа пьяна, поскольку глаза горят, шальные, щеки розовые, вся взъерошена. «У тебя все-таки появился молодой человек», — говорит мама утвердительно. «Нет, я не пила ничего крепче кофе, не поверишь, как все случилось!» Пересказала маме события в ресторане, опустив тот момент, как именно я добиралась до дома. «Ох и вертихвостка!» – дала Натя характеристику мама. «Ну а что там за мужчина, которому ты приглянулась? Тебе он как, понравился?» «Я не поняла пока. Обычный. Могу фото показать». Мама покачала головой и передразнила. «Обычный. А ты принца ждешь?» «Угу», – мрачно кивнула. «На корабле с алыми парусами. Куда ж без этого?» Внешне маме Толик очень понравился. На том, собственно, тема моего сегодняшнего необычного вечера и закончилась. Остается надеяться, что бабушки, которые были сегодня у подъезда, не станут допытываться у мамы, кто это меня сегодня подвозил. Мама местных кумушек не любит и сама с ними общаться не станет. Не знаю почему, но про начальника мне не хочется говорить даже маме. Не хочется, чтобы мама расспрашивала, допытывалась. Это мой секрет, приятное воспоминание. Яркий эпизод в моей довольно скучной и размеренной жизни, что будет греть душу. Раннее утро. Мы с Натой перед работой зашли в небольшое круглосуточное экспресс-кафе. Подруга, словно дикий зверь, жадно поедает купленный сэндвич, а я неспешно попиваю кофе. Над, ты чего такая голодная? Вчера вечером ведь неплохо поела. То было вчера. Ночка активная. После того, как ты ушла, Артурчик целый банкет закатил. Сдружился с начальниками, еще и контакты взял. Даже выгоду свою поимел. Будет для своей фирмочки китайские товары со скидкой брать. Ну, а потом мы еще полночи ругались, а оставшееся время мирились. Он у меня страстный. Знаешь, особенно любит поставить меня на колени и... Без подробностей. Не хочу знать. Ох, Леська! А пора бы уже тебе про все это узнать. Не в теории, а на практике. Лесь, ну это же ненормально. Тебе сколько лет уже? Давно не девочка. Думаю, это не твое дело. Ладно, ладно, не злись. Чего там с столиком? Договорились о чем? Нет. Слушай, он меня твой номер попросил вчера, я дала. Так что жди. О, похоже, меня должны облагодетельствовать. Хорошо, жду. Даже интересно. Над, а что с боссом-то? Осторожно так интересуюсь. А что с ним? «Ну, после вчерашней сцены ты все еще надеешься его охомутать?» «Конечно! Мои шансы только повысились!» «Да?» «Ага! Ничего ты, Леська, не понимаешь! Чем больше вокруг тебя мужиков крутится, тем больше интерес ты у противоположного пола вызываешь! Это закон!» «Хм! Вот оно как! Вот в чем все дело!» «Лесь, хватит фыркать! Пошли уже!» «Еще опоздаю? Шеф меня вздрючит!» Придя к себе, обнаружила на рабочем столе неожиданный подарок. Клавиатура компьютера оказалась слегка приподнятой из-за спрятанной под ней шоколадки. «Ого! Шоколадка обычная, есть в ассортименте нашей рабочей кафешки!» Подозрительно оглядываюсь. В этот ранний час людей немного. «Оля! Оль!» Тормошу свою соседку спереди. «Чего? Случайно не видела? К моему столу кто-нибудь подходил? А то я смотрю, компьютер включен. Я же вчера его вроде перед уходом выключила». «Нет, не видела». Оля безразлично пожала плечами. Вновь оглядываюсь по сторонам и вдруг встречаюсь взглядом с нашим программистом Сережей. Мужчина приветливо мне кивнул и улыбнулся. «Неужели?» Да ну, вряд ли. По Сереже тайны и не очень сохнут многие девушки в нашем отделе. С кем-то он даже встречался, но ни до чего серьезного так и не дошло. На меня до перекраски Сережа ни разу не обращал внимания, даже не здоровался. Но все-таки, он или не он таинственный даритель? В задумчивости открыла такую заманчивую шоколадку и отломала кусочек. Зажмурилась. Вкусно. Еще бы чашечку кофе под нее, и вообще было бы хорошо. Если появится возможность, надо будет намекнуть Сержу, что мое сердце больше благоволит кофейным напиткам. Распахнула глаза и сразу заметила, что Сережа-то до сих пор на меня смотрит, только теперь так жадно. Мужчина сглотнул и резко отвернулся. Ой, чего это он? Я нашего программиста простым поеданием шоколадки так смутила? Какой конфуз. «Кстати, о конфузах. Спрашивать мне у босса насчет своей блузки. Или пусть себе оставляет. Но ему она зачем? Вряд ли Александру Марковичу идут женские блузки. Впрочем, сама я к шефу с этим вопросом подойти не решусь. Я вообще к нему боюсь подходить. У меня от его близости коленки трясутся, щеки горят. И я лишний раз взгляд поднять не могу на него. Не то, что про какие-то блузки спрашивать».